Хочу умереть здесь, и здесь же дожить рад. Не то чтобы эта весь не то чтобы этот град Внушают большую спесь, но мне не преодолеть Того, что родился здесь, и здесь хочу умереть. Хочу понимать язык соседа в предсмертном бреду. Я в счастье к нему привык. И с ним буду мыкать беду, Чтоб, если позвать сестру В последнем темном бреду, То прежде чем умру, Услышать, чего там, иду. Необходимо мне, Чтобы на склоне дней Береза была в окне, Чтобы ворона на ней, Чтобы шелест этой листвы И грай услышались мне в районной больнице Москвы, в родимой стороне.